Приказчики отнюдь не торопились возвращаться в Галлин, где их ждала новая работа. Они намеревались ехать не спеша, задавшись весьма важной целью, как следует сравнить достоинство пива в различных придорожных трактирах с тем, чтобы определить, наконец, для себя лучшее. На быстроту в этом случае рассчитывать не приходилось, и Аргнист погнал Лакрана вперед. Путь через владение гномов старый сотник покрыл за три полных дня. Древний торговый путь вел из державы подгорных жителей к форту Гасар, самой восточной точке рыцарского рубежа. Там Аргниста рассчитывал присоединиться к защитникам оборонительной линии. Форт Гасар был возведен на южном берегу Быстрого Гардрага, Отведенная от его бастионов стена упиралась в пограничные укрепления гномов. Аргист сидел в седле из-под руки, глядя на озаренную закатным заревом крепость, и чувствовал, что сердце вот-вот птицей выпорхнет из груди. Он не был здесь почти три десятка лет. Правда, за эти годы форт ничуть не изменился. Те же не слишком высокие стены красного кирпича, камень ломать поленились, на обжигали глиняных лепешек. Те же башни без шатров, Ворота, открывающиеся на мост через гордраг. Мост был неподъемным, ворота деревянными. После сверхмощных гномьих сооружений Гсар казался жалкой пародией и часом они способны сдержать грозный натиск бесчисленной орды. Защитников-то здесь не было. Дощатый настил моста испятнали черные подпалины, очевидно, отбивая атаки, осажденные пытались сжечь мост.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 Левый глаз закрывала черная повязка, губу нелепо поддергивал вверх косой шрам. Одного взгляда было достаточно, этот из настоящих. тебе чего?» Воин с серьгой возрился на Аргнеста так, словно перед ним предстал выходец с того света. «Пришел вступить в войско», — отчеканил Аргнест, — «по приказу моего короля». Длинноусый воин вскочил и обошел аргнеста вокруг, словно боялся, что странный гость вот-вот исчезнет. «А ты меч-то знаешь, за какой конец берут, старик?» «Хрепень пузливый, вот ты кто!» — спокойно сказал в ответ Аргнист на жаргоне гвардейских казарм. «Что?» — Длинноусый выпучил глаза. «Ты? Постой! Неужели гвардия?»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 Улыбнулся в ответ старый сотник. Парадные названия полков мог выучить любой, но вот их прозвища, известные только узкому кругу настоящих ветеранов. А я был в сладких девочках. Воин с серьгой хлопнул Аргниста по плечу. Пробар, десятник. Аргнист, сотник.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 «В крепостях сидят. Отцы капитулярии весь арсенал вывезли, за припасы принялись». «А кто же штурма отбивает?» — тихо спросил старый сотник. «С первоначалу-то здесь народ бывалый стоял», — ответил Фрабар. «А потом пришел приказ всех на восток главным замкам Вместо красных петухов вот этих мальчишек пригнали. Теперь сидим и ждем, когда орда навалится».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 о парней штаны не просыхают, все уже себя на том свете числят. Я их и так, и это. Говорю, мол, глотку перережу. Режь, говорят. Все лучше, чем смерти от неведомых чудес ждать. Еще, мол, быстрее, да и не так больно. Аргнист стиснул Эфес. Чего-то подобного он ожидал, но не до такой же степени. Пошли-ка наверх. Поманил он Фрабара. Там и потолкуем по-настоящему. Нас сюда на убой прислали. С плаксивым надрывом протянул кто-то из новобранцев. «Зачем мы здесь? Отпусти ты нас по домам, почтенный сотник. А мы уж не обидим. Последний отдадим». «Что?» — заорал Фрабар, вскакивая и багровее от ярости. «Взятку суешь, щенок! Шкуру свою спасаешь! Меч тебе дали, значит, теперь ты воин! Воин, а не баба, понял?» Я Ежели не понял, я тебя всю башку раскрою, ублюдок недоношенный. Оставь его, брат. Остановил не в меру горячего вояку аргнист Бог с ними, с сопляками этими. С такой ратью и впрямь много не навоюешь. Но, может, они хоть землю копать сгодятся. Мост вон разнести по бревнушку надо, пока орда сюда и впрямь нагрянула. шансовый то инструмент отец эконом оставил? Он еще довольно-таки много чего оставил. Угрюмо кивнул десятник, но грозился вот-вот подъехать, остальное вывести. «Так я ему и позволю», — усмехнулся Аргнист. «Ладно, поднимай своих орлов. Пусть берут ломы и мост валят. Небрежение это твое, десятник. Давно уже следовало сделать. Почему мешкал?» «Их, пожалуй, выведешь. Так и косятся, как бы улизнуть да вбега уйти. Одному мне не уследить было, сотник. Ладно, забудем».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 Подгоняемая проклятиями и подзатыльниками Фрабара редкая колонна пугливо озирающихся новобранцев с ломами, топорами и кирками вышла на мост. Аргнест быстро расставил всех по местам, кому настил растаскивать, кому подкоси нарубить, кому иное. Парни опасливо косились на заросли, покрывавшие северный берег. Верно ожидали, что оттуда вот-вот повалит страшная орда. Некоторое время Аргнист молча наблюдал. Плохо мальчишки работают. Куда им до его хуторских молодцов? Те бы от этого мостика вмиг ничего не оставили. Но ничего не поделаешь, сотник. Вновь сотник. не бывший, не старый. Воюй с теми, кто у тебя под рукой оказался. Лучших не нашлось. За спиной хуторянина послышался громкий стук. Аргнист обернулся.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 Монашек выпучил глаза при виде незнакомого высокого воина в полном вооружении. — Ты, Иеронимус, ничего и никуда отсюда не повезешь, — спокойно заявил хуторянин. — Воинам что-то есть нужно. — Ты кто такой будешь? — просипел Иеронимус. Аргнист сотник гвардии принял командование фортом Гасар. — По какому такому праву? — зашипел точно змея жирный монашек.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 Тем не менее, толстяк решил пустить в ход последнее оружие. — Про бару скажи, что завтра и духа его в ордене не будет, — прошипел Иеронимус прямо в лицо Аргнисту. — Вышибут его и на дело лишат. Семья его побираться пойдет. — Ну, брат Иеронимус, — усмехнулся Аргнист, — тогда, боюсь, сделаю я из твоей головы чучело для огорода, ворон отпугивать. — Руки коротки Яростно подпрыгнув, прошипел монах прямо в лицо сотнику. «Руки коротки, деревенщина! Не тебе тявкать на отца эконома Ордена Звезды!» «Ну, а это мы сейчас посмотрим». Монах держал в руках здоровенную дубину, но Аргнес на нее даже и не покосился. Одним неуловимым движением он сбил толстяка с ног и втащил в ворота. «Эй, вы там, с вазами!» — гаркнул он. «Давайте, заезжайте!» Мне что, дважды повторять придется?» Дрожащие от страха мужики поспешили выполнить приказание. Совсем у южан стыда не осталось. Покачал головой хуторянин. «Для них кто с мечом, тот и прав. Но ничего, вы у меня еще на стенах постоите. Коней распрягайте, в ведите. Сами в караулку, там еще пожрать, что осталось. А потом мечи в руки и к делу». Обозники все как один разом повалились Аргнесту в ноги. «Не губи, милостивец!» Загнусавили они на разные лады. «Куды ж нам с мечами? Мы ж так, при телегах. Нам еще за отца Иронимуса попадет. Того и гляди, на дело лишимся. «Эх вы! ту Аргнест зло плюнул в пыль. «Люди вы или кто? Да прорвись здесь, Орда, от лачуг ваших, а от баб с ребятишками одно воспоминание останется!» «Драться надо, бородатые, драться, а не на рыцари уповать!» Иеронимус слабо попискивал в мощных руках старого сотника. «А тебя я пока в камору посажу, охлони и подумай!» Бросил монаху Аргнес, таща его за шкирку в дальний угол крепостного двора. Сотник исходил только из собственных представлений о том, где может находиться в форте такая камера, и не ошибся. Шесть ступеней вниз, железная дверь, похоже, единственная в крепости, и крошечная коморка шесть на шесть футов. Вот тут и посиди, голубь. Аргнист впихнул монаха внутрь и запер дверь. Ключ, по счастью, торчал снаружи в замочной скважине. Не обращая внимания на глухо доносящиеся из-за двери негодующие вопли Иронимуса...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 Когда скажу, колдуй, тогда свои заклятия в ход и пускай. А сейчас помолчите, вы оба. Я должна подумать. Гном вновь обернулся и заговорчески подмигнул Хиорту. За несколько дней дороги парень и гном сдружились. Хиорт оказался далеко не глуп, начитан, знал несколько языков. Из снежного замка он пристально следил за продвижением морды на юг. Тут у них с Двалином нашлось о чем поговорить. Эльтара к их беседам не прислушивалась, а когда нечаянно получалось, то только морщила нос и демонстративно отходила в сторону, всем видом показывая, что ей открыто куда больше, и разводить разговоры с подобными неучами для нее, волшебницы Ильтары не более чем пустой перевод драгоценного времени. К вечеру Грифон пошел на снижение. Они опустились на окраине леса, разительно отличавшегося от привычных гному и хиорту чищоп предела. Здесь сосна соседствовала с березой, ольхой, ивой, липой. Народу на юге обитало куда больше, чем у истоков эггера и леса здесь занимали намного меньше места. Повсюду поля, пажити, покосы, изгороди, обжитой мирный край».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 Через него не могло пробиться ни одно живое существо, ни человек, ни гоблин, ни тролль, ни даже великан или мормат. Да что там великаны и морматы? Даже самые могущественные волшебники Галина не могли прорваться к тайным горам. Погибельный лес был силой сам по себе. Он не подчинялся магическим заклятиям, а любого вступившего под его безлистные кроны ждала быстрая и неминучая смерть.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 Гном мотнул головой в сторону Грифона. «Отпущу». Волшебница пожала плечами. «Когда понадобится, вызовем». «Давайте-ка, груз на плечи и вперед». Двален только скрипнул зубами, взвалив на плечи увесистый мешок. Эльтара привыкла путешествовать с комфортом, и потому главную тяжесть составляли ее наряды и прочие мелкие женские штучки,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 Гален уже много лет не знал вражеских нашествий. Последним нападением как раз и был тот лихой рейд морских разбойников, в результате которого его многомудрое величество король Грампедиус лишился трона. С тех пор стало поспокойнее. Однако у королей Галина вечно не хватало денег, и городские бастионы не ремонтировались уже добрый десяток лет.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 украшенные гербовыми стандартами, окруженные палатками простого серого полотна, где ютилась челядь, большие тенты, под которыми стояли вбитые в землю столы и лавки. Тут же рядом пестрые кибитки маркетантов, маркетанток и скупщиков добычи, а также прочего сброда, что всегда, словно воронье, следовало за наступающим войском. Хотя в походе против Орды взятие богатых городов не намечалось, войско рассчитывало поживиться в орденских владениях. Ничего, что свои же люди там, воину тоже жить надо, а тамошние обитатели под рыцарской защитой немалые мошны чай накопили. Большинство галинской знати тоже обзавелось палатками. Отличное место для кутежей. Воины основное время проводили в городе,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 И кошелек, случалось, отберут. Из бобенки зазевавшейся юбки спустят. Одно слово, войско бездельничает. До городских ворот оставалось не больше трех-четырех сотен шагов, как навстречу ильтари и ее спутникам, откуда ни возьмись, вывернулся небольшой отряд изрядно повеселившихся баронских дружинников. Из настоящих, замковых, потомственных. Эти и на гулянки не расставались с мечами. Око на ком были надеты даже кольчуги. Двалин замедлил шаг и коротко присвистнул сквозь зубы, словно хотел сказать нечто вроде "влопались". 11 здоровенных, высоченных воинов с шутками и прибаутками преградили путь Ильтари и ее спутникам. Двалин заметил, как Йорд, словно случайно, потянулся к галенищу сапога, где носил спрятанный нож.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 Разгоряченные дешевым вином лица, руки уже лежат на эфесах. Двалин презрительно скривился, и плечо вперед, голова нагнута, полез вперед. Киорд, зло прищурив глаза, напрягся, словно готовясь прыгнуть. «Спокойно!» — Эльтара вцепилась в плечо гнома. «Я разберусь сама». Прежде чем здоровенные лапы дружинников вцепились в ее тонкие плечи,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 Словно поняв это только сейчас, истошно завопил кто-то из дружинников. Половина их бросилась на утек, зато оставшиеся, похоже, решили драться всерьез. Далеко не все из баронских молодцов были трусами. «Эге-гей, Ротгар, наконец-то мы позабавимся!» Двалин рванул из-за пояса секиру. киорд вытащил из-за голенища клинок. Преграждая им дорогу, с мечами наголо стояли пятеро дружинников. А перед ними справа Двален, слева Хиорд, в середине черный зверь, Ильтара. Стало ясно, что боя не избежать, и все же здравомыслие заставило гнома предпринять такую попытку. «Эй, братва, вам что, жить надоело?» Когда припирало, гном был способен говорить на самом что ли на есть подлинном жаргоне городского дна. «Да вам против нас ни в жизни не выстоять. Давайте-ка разойдемся по-хорошему. Нам, мертвяки, на шее ни к чему». Ответом стало мрачное молчание. Дружинники двинулись вперед, выставив клинки. Главным противником они считали Ильтару. Гнома же и Хиорта, видно, попросту сбросили со счетов. И совершенно зря». Сын снежного мага тотчас показал, что его батюшка не зря вдалбливал своему чаду азы чародейских наук. Заклятье он наложил мастерски. Нож, словно живой, вырвался у него из руки, и прежде чем ошеломленные дружинники успели хотя бы пошевелиться, ловко полоснул одного из них по ноге. Воин застонал, схватившись за рану. Нож мгновенно вернулся в ладонь Хиорта. Правда, паренек весь покрылся потом, но главное было сделано. Баронские ухари попятились. «Мы еще встретимся», — прошипел тот, кого ранил оживший клинок Хиорта. «В Галине ныне колдунов не жалуют». Дружинники поспешно ретировались. Раненый опирался на плечи товарищей. Двалин опустил секиру. Черный зверь мгновенно вновь стал эльтарой. — выдохнул гном. А я уж испугался, что этих болванов и впрямь сейчас придется убивать. — Айловик же ты, парень! — он хлопнул Хиорта по спине. — Нам нельзя терять времени, — глухо проговорила ильтара Она вся дрожала, словно от холода. — Пойдемте в город, пока тут не собрались все ополчения баронов Фейна. И мне еще не нравятся эти слова насчет колдунов. — Ладно, идемте скорее, мне надо согреться. Эти превращения...